Макар не находил себе места. В первый момент Смс Каполины с сообщением о том, что убийца живет в Питере, его взволновало, даже, пожалуй, напугало. Но с другой стороны, можно всю жизнь жить в одном городе и никогда не встретиться. Тем паче, что я не так уж много времени провожу в Питере. Но на душе помимо воли стало тепло. Она все-таки беспокоится за меня, своего спасеныша. Тьфу, неправильно это. Не женщина должна спасать мужика, а наоборот. Вот если бы я ее спас, она, наверное, влюбилась бы в меня так. Я для нее спасеныш, детеныш. Черт знает что. Какой я нахрен детеныш? Разве что для мамы. А зачем мне еще одна мама? И зачем я связался с этим сценарием? По глупости, по дилетантству. Я так красиво себе представил, как мы с Ляминым пишем сценарий, литературные споры, творческие озарения, завихрения. Но он смотрит на меня сверху вниз. Он же такой матерый профи, а я начинающий. Да, мне поначалу это казалось интересным, и я готов был терпеть снисходительный тон Лямина. Но уж общение с продюсерами, извините, это не по мне. Во все лезут, ни хрена не понимают. Хотя я считаю, что во всем лучше всех разбираются. Я всегда сам работаю со сценаристами, заявил им генеральный продюсер. Ладно бы еще дело касалось только киномоментов. Так нет, он во все лезет, скотина. Жорко придумал, что герои бомжуют на Филиппинах поет мои песни. Так этот хмырь заявляет, это, мол, слишком неправдоподобно, чтобы русский бомжевал на таких далеких островах, да еще песни пел. Много он знает. А когда я сказал, что именно так все и было, он мне говорит, правда жизни отличается от киноправды. Блин, горелый, я бы бросил все нафиг, но не могу подвести Жорку. Однако с киношниками связался в первый и последний раз. Слишком я ценю свободу. И вот попал в зависимость. И ведь не только от киношников, но и от Полины. Она мне снится. Спасеныш, гадость какая. И еще мне все время за нее страшно. Она связалась с этим Бикетовым, а он такой опасный тип. Недаром же про баб говорят. Волос долг, да ум короток. Ох, окаянство какое! Это мне за мое высокомерное отношение к бабам. За то, что, как колобок, всегда от них уходил. Даже от самых лучших. Я от Машеньки ушел. Я от Берточки ушел. А вот от Полечки не ушел бы. Но она даже не та лиса, что колобка слопала. <смех> не желает она меня лопать. А может, я и от нее бы ушел, будь она со мной, кто знает. Себя ведь не переделаешь. Ну, предположим, она бы в меня тоже влюбилась, ушла бы от своего мгимошника. А я бы потом затасковал по морю и уплыл бы от нее. А она осталась бы у разбитого корыта. У меня ведь даже песенка об этом есть. У разбитого корыта артишоки не закажешь. Все такие фигли-мигли не кончаются добром. Вот именно. Тогда зачем? Пусть она будет моей прекрасной дамой, как у Блока. Надо сочинить о ней песенку. Такую стебную, в моем обычном духе. И, наверное, станет легче. Даже наверняка. Он вдруг почувствовал, что сейчас что-то может получиться. Схватил блокнот и начал писать. «Сегодня должен вернуться Вадим. Даже не могла предположить, что так соскучилась по нему. И мне плевать на Карину Новикову. Кстати, возможно, я сегодня ее увижу. Они же могут вернуться одновременно. Обязательно поеду его встречать. — Настя, я сегодня встречаю Вадьку, так что все на тебе». «Нет проблем. Когда он прилетает?» «В восемь вечера, в Шереметьево». «Труба! Слушай, не езди на машине. Лучше аэроэкспрессом. Полчаса туда, полчаса обратно». «О, ты права. А я так привыкла быть на колесах. Но в это время, в этом месте и вправду труба. Столько времени потеряешь. Лучше я в салон красоты зайду». «Правильно!» И до Белорусской тоже на метро езжай. Конечно, а то там нифига не припаркуешься. Спасибо за мудрый совет, подруга. Да, кстати, не забудь утром купить журнальчик. Там про тебя заметка будет, — напомнил я. Неужто правда? Ну, Бекетов обещал. Он нас еще ни разу не обманывал. Ох, Полька, не надо о нем. Я как вспомню ту ночь в бане. Сама виновата. Нечего так маниакально искать мужика. Твое от тебя наверняка не уйдет. Твоими бы устами. А то где оно? Это мое. Может, за углом. А может, завтра придет само в офис. Ух, не знаю. А как же под лежачий камень вода не течет? А я же не говорю, что надо быть лежачим камнем. Ну и суетиться без толку. Тоже нельзя. О, ты уже открыла рот, чтобы сказать, хорошо тебе, Полька, говорить, ты замужем. Я не права. Черт бы тебя взял, Полька. Ты почти всегда права. Где-то на днях слыхала такую дивную фразочку. Как сказала Аня Керн Саше Пушкину отнюдь. Супер, фыркнула Настя. Квартира у меня сверкала чистотой. Всюду стояли цветы, был приготовлен ужин из самых любимых Вадькой блюд. Я успела слегка подстричься и сделать скромный, но удачный макияж в салоне красоты. Так что мы еще посмотрим, кто лучше, я или Карина Новикова. За полчаса доехав из центра Москвы до Шереметьево, я сказала себе «Все, теперь только Аэроэкспресс». У меня было еще время спокойно выпить кофе. Кстати, кофе оказался просто превосходным. Я волновалась. Не шуточно волновалась. Первый взгляд после разлуки бывает таким беспощадным. Я сбегала в туалет, подправила прическу и макияж. Нет, я на высоте. Я заметила мужа сразу. А он явно искал меня глазами. Но я не спешила окликать его. Рядом с ним шла какая-то сушеная вобла лет пятидесяти, и что-то ему втолковывало. Никаких красоток не наблюдалось. — Вадим! — О, Поляша! — расплылся он в счастливой улыбке. — Вот, Карина Ашотовна, познакомьтесь, это моя жена. — Полина, это наша Карина Ашотовна. Ум, честь и совесть фирмы. Вобла посмотрела на меня сквозь очки, Сунула мне сухую ладошку и буркнула. «Новикова, очень приятно!» У меня от хохота чуть истерика не сделалась, но я сумела сдержаться. «Мне чрезвычайно приятно с вами познакомиться. Я столько лестных слов о вас слышала!» Но тут к ней подбежал какой-то юноша, видимо, сын, и они быстро ушли. — Полька, до да чего же я соскучился? Ты даже вообразить себе не можешь. А ты чего это ржешь? — Да ерунда. — Потом расскажу. — Где твоя машина? — Дома. Я на электричке. — Умница моя. Мы через полтора часа самое большое будем дома. Да я на тебя посмотрю. Выглядишь прекрасно. — Вадюш, — Поезд ушел пять минут назад. Придется подождать. — Не страшно? Я уже, считаю дома. — Знаешь, я так рад, что ты смогла меня встретить. Так хочу домой, лечь с тобой в постель. Я люблю тебя, Поляшка, и так привык за эти полгода. Мне никогда так хорошо не было. Моя жена, мой дом... — Выходит, нагулялся? — Ох, не говори... А знаешь, мне тут частенько присылали смс-очки, что я сплю с Кариной Ашотовной. А ты почем знаешь? А это у нас Сашка Жемчужников так развлекается. Вот идиотина. А ты поверила? Ну зачем ему это? У него на сей счет целая теория есть. Говорит, что делает это, чтобы ревнивые бабы поняли истинную цену таких сообщений». Передай ему, что я поняла. Хотя мне это немалых нервов стоило. А сама Карина в курсе? Да не знаю. Надо надеяться, что нет. Это же жутко обидно. Ничего. Она в свое время здорово подгадила Сашке. Так что это еще и месть. Да, как у вас в фирме все сложно. Это правда, у нас все непросто, особенно в последнее время. Но это все чепуха, когда рядом ты. Я чувствовала себя такой счастливой. И вдруг заметила, что у него совершенно другой чемодан. Вадька, а где мой Луи Виттон? Неужто сперли? Сперли, поляшка, сперли. Со всеми вещами. Пришлось все покупать. Ты прости меня, подарил вещи. Мне, правда, обещали все найти и вернуть, но пока что не вернули, как видишь. Получу какую-то компенсацию, ну, сама понимаешь. Но зато новый чемодан удивительно легкий, а это большой плюс. И где же его украли? В Копенгагене? Откуда мне знать? Но, скорее всего, еще в Москве. Я дурак, да. Ну, от ошибок никто не застрахован. Только впредь ты лучше меня спроси, что мне подарить. Меньше проблем будет. Но ведь хочется сделать сюрприз любимой женщине. А я тебя научу. Посидит тебе такое желание? Ты скажи, Поляша, хочу сделать тебе сюрприз. А я скажу, чудесно, Вадик, завтра поедем и что-нибудь купим вместе. Вот и сюрприз. Полька, ты меня совсем лишаешь инициативы. Что тебе дарить? Ведь тебя даже цветами нельзя порадовать. Обязательно проколешься. А помнишь, ты на свадьбе мне босоножки подарил? Это было классно и так вовремя. Ага, я понял. Надо как-то хитро вызнать, чего тебе хочется, что нравится. Ладно, буду стараться. Знаешь, я в Копенгагене все время вспоминал Новый год у твоего деда. Так здорово было. Такие талантливые люди, такая атмосфера а на другой день были у моих, так я чуть с тоски не помер. Все пили, жрали и сплетничали об артистах. Такой контраст. А помнишь, как мы встретились? Ты пришла с каким-то парнем, а ты с очень красивой девушкой. Я почему-то сразу подумал, эта Полина какая-то совсем другая, не похожая на всех моих знакомых девушек, независимая какая-то, на все у нее свое мнение — И как я ржал, когда ты вдруг заявила. Я в Египет, Турцию и Таиланд не езжу. Каэлье и мураками не читаю. И вообще строем не хожу. Я просто обалдел. Ага, и увел меня с этой вечеринки, бросив свою девушку. С минуты ты стала моей девушкой. Не льсти себе. Ты меня еще полтора месяца добивался. А знаешь, мы уже полгода женаты. А у меня все такое ощущение, что я тебя все равно еще не добился, не завоевал по-настоящему и жутко боюсь тебя потерять, — добавил он совсем тихо. — Ватька, родной, — задохнулась я. — Поля, давай ребеночка родим? — Давай, но пока не выходит. — А ты не предохраняешься? — Нет. — Так, может, надо обследоваться? — озабоченно спросил муж. — Успеем еще. У нас все будет. А начнем бегать по врачам. Такие заморочки возникнут. Что мы с тобой живем? Полгода — это еще не срок. — Ну, иногда одного раза достаточно. — Значит, это не наш случай. Вот Настина мама рассказывала, что забеременела только через четыре года без всяких врачей. Вадька, давай просто жить и радоваться, и нам за это воздастся. Полька, ты что-то не по годам мудрая. И я не ошибся тогда, ты вправду другая, особенная. Ох, как хорошо действует на мужчин поездки за границу в компании Карины Ашотовны. Я тебя обожаю. Одним словом, сплошная идилия.